Гипертрейсер был помещен в блок связи По вашему приказу, сэр Мул ответил холодным взглядом Естественно Разве кто-либо, кроме союза миров Во всей галактике Располагает такими приборами А он сказал Ну-ну, не я бедничайте, генерал Не будем играть в испорченный телефон Он же здесь Так что вы сказали, Ченнис? Да, сказал Но, видимо, ошибся, сэр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 что если они могут это сделать, им для этого вовсе не требуется гипертрейсер. Ченис с испугом встретил взгляд своего повелителя. Притчер удовлетворенно откашлялся и уселся в кресле поудобнее. «Нет», — ответил Ченнис, — «это мне в голову не приходило. А не задумывались ли вы о том, что если они вынуждены за вами следить...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 Включить свет? Благодарю вас, Ченнис.